Глава 21. На посвященном проблеме биотехнологий молитвенном завтраке членов Конгресса в Вашингтоне доктор Роберт Беллармино с нетерпением ожидал, когда ведущий конгрессмен Генри Уэйторс, отличавшийся особой многословностью, закончит представлять его собравшимся. Доктор Беллармино известен всем нам как врач с совестью, человек, принадлежащий науке и Богу. Человек, сохранивший высокие нравственные принципы и моральные устои, в наш век всеобщей распущенности, символом которой стала МТУ. Доктор Беллармина является не только одним из руководителей Национального института здоровья, но и нерукоположенным пастором Баптистской церкви Томаса Филда в Хьюстоне, а также автором поворотного пункта «Книги Духовного пробуждения» для восприятия целительной проповеди Господа нашего, Иисуса Христа. Я знаю, что уже через час он должен находиться в зале слушаний Конгресса, поэтому позвольте мне предоставить слово служителю науки и Господа доктору Роберту А. Беллармино». Вальяжный и уверенный в себе, Беллармино поднялся на возвышение и встал за ораторскую трибуну. Тема его выступления, как значилось в программке, звучала так планы Господа в отношении человечества и генетика. Благодарю конгрессмена Уэйтерса за теплые слова в мой адрес и всех вас за то, что пришли сюда сегодня. Некоторые из вас могут удивиться тому, что ученый, особенно ученый-генетик, может совмещать свою работу со Словом Божьим. Но, как нам указывает выдающийся американский генетик Дентон Александр, в Библии говорится о том, что Господь является создателем всего сущего, а значит и ДНК, которая определяет биологическое разнообразие нашей планеты. Возможно, именно по этой причине некоторые противники генетики доказывают, что мы не должны заниматься своей работой, что мы пытаемся взять на себя функции Бога. Тот же постулат лежит в основе некоторых экологических доктрин, которые утверждают, что природа свята и неприкосновенна. Подобные убеждения, безусловно, являются языческими и безбожными. Беллармина сделал паузу, чтобы зрители могли оценить сказанное. В дальнейшем он намеревался подробнее развить тезис о языческих верованиях, особенно пантеистской теории природы, получившей название «Калифорнийской космологии» позднее, но не сегодня. В книге «Бытия» глава 1 стих 28 и глава 2 стих 15 ясно говорится о том, что Всевышний – Возложил на человеческие существа ответственность, заботиться о земле и всех живущих на ней живых созданиях. Вспомните слова Писания. «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмакающимися по земле» а затем «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Мы не изображаем из себя Бога. Мы провинимся перед Ним, если не станем послушно исполнять Его волю в отношении всего того, что Он даровал нам во всей величественности и разнообразии щедрости Своей». В этом и заключается предназначение человека по Божьему промыслу. Мы волю Господа, распорядители на этой планете. Генная инженерия использует тот инструментарий, который Всевышний дал нам для воплощения в жизнь – его воли. Незащищенные урожаи уничтожаются вредителями. Они гибнут от морозов и засухи. Генетическое модифицирование способно предотвратить это. Для посевов понадобится меньше площадей, что позволит сохранить больше нетронутых участков природы и при этом накормить голодных. Генная инженерия позволяет излить щедрость Господню на всех страждущих, как бы он того хотел. Генетически модифицированные организмы создают чистый инсулин для диабетиков, чистый коагулирующий фактор, повышающий свертываемость крови у больных гемофилией. Прежде люди, страдающие этим заболеванием, часто погибали от заражения. Именно благодаря генной инженерии стало возможным создание столь чистых препаратов, Кто осмелится утверждать, что это не соответствует воле Всевышнего? Критики заявляют, что генная инженерия противоестественна, поскольку меняет саму природу организма, его глубинную и мудрую суть. Эти утверждения носят откровенный языческий характер. А домашнивание растений и животных, происходившее на протяжении тысяч лет, тоже меняло их суть. Домашняя собака перестала быть волком. Кукуруза больше не является чахлом растением, с несъедобными плодами, каким ее изначально создавала природа. Генная инженерия – это всего лишь новый шаг на долгом пути, которым изначально идет человечество. Она никоим образом не означает резкого и решительного отхода от издревле установившейся традиции – разрыва с прошлым. Нередко приходится слышать, что мы не должны изменять ДНК. Но почему? ДНК сама непрерывно меняется и находится в постоянном взаимодействии с нашим повседневным существованием. Можем ли мы приказать спортсменам не заниматься тяжелой атлетикой на том основании, что в результате меняется объем их мышц? Можем ли мы запретить студентам читать книги, поскольку из-за этого меняется структура их развивающегося мозга? Конечно же нет. Наши тела постоянно изменяются, а вместе с ними меняется и наша ДНК. Существует около 500 генетических заболеваний, которые в принципе могли бы быть излечены с помощью генной терапии. Многие из них являются причиной мучительных страданий и ранней смерти детей. Другие висят над людьми словно смертельный приговор. Эти несчастные на протяжении всей своей жизни ждут, когда придет болезнь и свалит их с ног. Должны мы лечить эти недуги, если у нас есть такая возможность? Должны ли мы облегчать человеческие страдания там, где это возможно? Если да, то мы должны изменять ДНК. Видите, как все просто? Итак, имеем ли мы право модифицировать ДНК? Является ли это Божьим промыслом или человеческой гордыней, высокомерием? Ответить на этот вопрос непросто. То же самое относится к наиболее щекотливому вопросу – использованию в этих целях человеческих эмбрионов и зародышей. Многие последователи иудео-христианской традиции выступают категорически против использование эмбрионов. Но подобные взгляды со временем вступят в противоречие с необходимостью лечить больных и облегчать страдания. Может быть, не в этом году и даже не в следующем, но такое время настанет. Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо много думать и молиться. Господь наш Иисус умел излечить больных и оживить мертвых. Имеем ли мы право следовать Его примеру, если сумеем сделать это? Сложный вопрос. Мы знаем, что гордыня имеет множество обличий. Она способна не только заставить человека возомнить себе Богом, но и оказаться грузом, тянущим его назад, мешающим его развитию. Мы созданы, чтобы отражать славу Господа, а не тешить свое самолюбие. Лично у меня нет ответа на эти вопросы. И сейчас, стоя перед вами, я искренне признаюсь, в душе моей царит смятение. Однако в ней также живет вера в то, что Господь наставит нас на путь истинный и в конечном итоге приведет в тот мир, в котором, по его разумению, нам должно жить. Я верю в то, что мы должны быть мудры и не можем проявлять свои нравие, когда имеем дело с его творениями, с его страждущими детьми и тварями. И за это я молюсь Господу нашему со всей страстью. Аминь. Речь произвела эффект на слушателей. Так было всегда. С теми или иными вариациями Беллармино произносил ее перед различными аудиториями уже на протяжении десяти лет, и каждый раз все более твердо и решительно. Пять лет назад он не произносил слово «эмбрион», а теперь осмелел, хотя определенную осторожность все же соблюдал. Он заставлял слушателей задуматься. Мысль о страданиях заставляла их чувствовать себя неловко, как и мысль о том, чтобы заставить парализованного ходить. Разумеется, никто не знал, Реальны ли перспективы, которые столь ярко расписывал Беллармина? Что касается его самого, то он сомневался в том, что такое вообще когда-нибудь случится. Но пусть слушатели думают, что благословенная эпоха грядет. Пусть беспокоятся. Это хорошо. Ставки слишком высоки, а будущее приближается со скоростью ракеты. Любое исследование, которое власти запретят проводить в Вашингтоне, непременно будет проведено в Шанхае, Сеуле, Или Сан-Паулу. И Беллармино, искушенный в интригах и виртуозно умеющий лицемерить, был намерен не допустить этого. Иными словами, ничто не должно нанести ущерб его лаборатории, его исследованиям и его репутации. Он хорошо умел защищать и одно, и второе, и третье.